Глава вторая. Возвращаться среди бела дня в гостиницу мне не хотелось. Чужая мебель и покрытые дизайнерской штукатуркой серые стены ежеминутно напоминали мне о том, что я не дома. Дома у меня теперь нет, если не считать нашу с мамой квартирку в трехстах километрах от Москвы. Ехать к маме и рассказывать ей обо всем случившемся я тем более не была готова. «Я же тебе говорила», — непременно скажет мама и сплеснет руками. А потом я буду целыми днями выслушивать нотации о том, как надо было поступить, а как поступать было не надо. Например, зря я показала Антону подруге Ленке. Ага. Можно подумать, муж — это секретная реликвия, которую надо хранить в кладовке под тремя замками. — Слушай, скучный он у тебя какой-то, — резюмировала Ленка после знакомства. — И жадный. — Антон вовсе не жадный, — бросилась я тогда на защиту мужа. — Что же он тебе машину не купил до сих пор? Не стыдно ему, что жена по делам фирмы разъезжает на метро? Он все-таки директор фирмы, а не работяк из дров в кармане. Он просто все средства вкладывает в развитие бизнеса, понимаешь? Ерунда какая. Уж на сережке с брюликами мог бы разориться в твой день рождения. Зачем они мне? Удивилась я. Я на приемах во дворцах не бываю. К тому же бриллианты это... Да-да, всего лишь углерод, фыркнула Ленка. Это я уже слышала. Ты со своей химией совсем рехнулась. «Отхватила себе богатенького мужика, а пользоваться им ну совершенно не умеешь!» «Мне общее дело куда важнее сиюминутных хотелок», – заверила я подругу. Фирма Антона занималась продажей и ремонтом кондиционеров. Как любили выражаться наши менеджеры – климатического оборудования. Спрос на него с каждым годом возрастал. Вот уже которое лето в Москве стояла жара за 30 градусов, а клиенты были готовы платить втридорого, лишь бы охладиться. К августу склад полностью опустел, раскупили все. Мы ждали новые поставки. Счета компании внушали оптимизм, а сотрудникам выдали большие премии. Я от премии отказалась, это ведь наше с мужем общее дело. Деньги зарплаты я переводила на накопительный счет Антона, оставляя себе на карте небольшую сумму на продукты и прочие повседневные расходы. Еще одна роковая ошибка, как выяснилось теперь. После моего ухода муж заблокировал мне доступ ко всем счетам. Надеялся, видно, что я прибегу обратно. А может быть и нет. Может, он теперь наслаждается жизнью и покупает Ленке все, что она пожелает. Машину, квартиру, брюлики, шубы, туры на Мальдивы. Список желаний бывшей подруги был бесконечным и постоянно пополнялся. Горло опять сдавило спазмом. На глаза навернулись слезы, и я тряхнула головой, отгоняя горестные мысли. «Так, а что это была за визитка?» Спросила я сама себя, остановилась и запустила руку в сумку. Зазвонил телефон. Я поспешно выхватила его и глянула на экран. Звонила сокурсница Ира. «Кать! А, Кать! Мы в субботу в ресторан собираемся с нашей группой. 1 сентября — это суббота. Решили отметить три года с окончания института. Вы с Ленкой будете?» «Нет», — коротко ответила я вместо приветствия. «Эй, ну ты чего? Что-то случилось, Кать?» Перепугалась Ира. «Хочешь, я приеду, поговорим?» «Потом, ладно? Я не могу сейчас говорить. Пока». Нажав отбой, я убрала телефон и снова поплелась по тротуару вдоль шоссе. «Лучше бы ты с Иришкой дружила. Вот кто настоящая подруга. Всегда выручит и на помощь придет». Всплыл в голове голос матери. Как-то раз я привезла Иру в гости. И они с мамой все выходные консервировали огурцы и варили варенье. А потом я вышла замуж, и общение прекратилось. «Чтоб я эту сумасшедшую в нашем доме больше не видел», — сказал Антон, и я послушалась. Ирина, разумеется, никакой сумасшедшей не была. Она увлекалась чтением фэнтези и ролевыми играми. Вместе с мужем они ездили на встречи таких же увлеченных сказками людей, переодевались в эльфов, оборотней, волшебников и сражались игрушечным оружием. Когда мой муж увидел в соцсети фотографии с этих мероприятий, он сразу же вынес Ире и ее мужу Мише приговор, зашел в мой аккаунт и заблокировал их. Было обидно, но я проглотила. В конце концов, семья была мне дороже. Если что, у меня ведь остался ее номер телефона. Утешала себя я. Людям по двадцать пять лет, а они сказки читают. Играют, как дети. Это ж натуральная деградация. Это просто хобби, Антош. Кто-то цветы выращивает, кто-то вяжет. Цветы — это лишние пылесборники в квартире. Сказал муж, не отрываясь от ноутбука. А кошка? Тоже пылесборник? «Кать, ну не начинай опять, ладно? Кошки воняют кошатиной, собаки собачатиной. Давай как-нибудь обойдемся без всего этого. Родишь ребенка и будет тебе чем заняться дома». «Скорей бы», – вздохнула я. «Каждый раз, случись у меня задержка месячных на один день, я на крыльях летела в аптеку и покупала целую пачку тестов на беременность. Но все они, как один, были отрицательными». «Ты бы к врачу, что ли, сходила, Катюш?» – качала головой мама. Часики-то тикают. Обследование не показало у меня никаких патологий. Антон идти к врачам отказался. Он был уверен, что здоров. Что бы я сейчас сделала с младенцем на руках? Понятия не имею. С другой стороны, я была бы тогда не одна во всем мире. Только сейчас, бесцельно блуждая по городу, я начинала понимать, что у меня совсем не было собственной жизни. Вся моя жизнь состояла из Антона, Ленки и мамы. Голоса в моей голове были их голосами. Да, были еще коллеги, дальние родственники, сокурсники, но все они не оказывали на меня такого заметного влияния. Растворившись в любимом человеке, я отказалась от своих планов и мечтаний. Но разве могло быть иначе? Разве возможен союз без компромиссов, любовь без жертв? Теперь я потеряла все, что у меня было. Одним махом. Что там показывают в маминых сериалах? Всеми брошенная героиня тоже обычно брела вдоль дороги и раздумывала, как жить дальше. В этот момент рядом с ней тормозил дорогущий джип, в котором сидел миллионер. Хэппи-энд. Я остановилась и подняла голову. Автомобили пролетали один за другим. Шикарная серебристая иномарка выделилась из общего потока и стремительно приближалась ко мне, не сбавляя скорости. Отступить подальше я не успела. Машина пронеслась мимо, обдав меня грязной водой из лужи с ног до головы. Вот оно, отличие жизни от кино. Сдерживая рыдание, я трясущимися руками вызвала такси и добралась до гостиницы. Скинула туфли, вывернула сумочку на постель и отыскала картонный прямоугольник, врученный официанткой Олей. Баба Варя решит любую твою проблему. Прочитала я и перевернула визитку. На обратной стороне был адрес. Люберцы, улица Кирова, дом 49, корпус 3, квартира 245. Бесплатно. Что за чушь?